33 года княжил Довмонд в Апскове, приняв христианское имя Тимофей. Тем мечом крепко потрудил он руку свою за псковскую землю, Боронил ее неустанно от рыцарей. К горожанам так обращался, брать ему жипсковичи, Кто стар, тот отец мне, а кто млад, тот брат. Оттого и чтит город его память, так бы всегда стоять русскому и литовскому воинству против западного врага. И не позорить себя между усобиями, наподобие последнего, когда Ольгерт на Москву кинулся, рыцари же у него в тылу поозоровали крепко. Сразу за городской стеной располагалось сторжище. Но Владимир не увидел здесь гостей, ни немцев, ни ордынцев, ни булгар. По псковскому строжайшему правилу и народцев на торжеще не допускали, чтобы не выведали цены, установленные между своих, да и не терлись возле градских стен, прощупывая, как в Пскове камень камню лепит. Для заморских гостей торг был на том берегу Великой. И Владимир видел его, когда выезжали в Изборск. порадовало его и ладная крепь Изборского детинца, выложенного из плетника, серые пласты которого распирали землю вдоль котловины, как раз напротив крепостной горы Жаровицы. Получалось так, что, знакомясь с новыми для него краями Руси, Он будто восходил по ступеням от равнинного Новгорода к Псковской скале, а от неё на Жировицу, и теперь вот из изборяне повели его еще выше, на Труварову гору. Тут на мысу редкостной крутизны стоял некогда, как пояснили ему, старый первоначальный изборск, стройный братом Рюрика Труваром. о чем и в «Повести временных лет» записано. На месте города было ныне кладбище с наокрененными тесанами из цельных глыб плитника крестами. Кресты эти безмолвно и сурово осеняли всю местность. Изгиб котловины, застывший далеко внизу продолговатое озеро, отдельные темно-сизые гряды лесов, откуда во всякий час можно было ожидать появления немецких полков. Они все-таки пришли в тот самый год под самый Изборск, и псковский летописец особо их отличил, отметив, что были тут сам епископ и мастер и кумендерии. Ливонцы простояли под крепостью больше двух недель, Но изборский камешек оказался им, как и в прежние походы, не по зубам. К тому же псковичи прислали рать на подмогу своему пригороду. Князь Владимир Андреевич пробыл в этих краях почти полгода, до самой середины лета. Он не делал тайны из своей поездки по новгородско-псковским рубежам. Наоборот, постарался, чтобы о его пребывании здесь не Известия расходились повсеместно, достигая и немцев, и Литвы, и Твери. Про него слышала и в глаза его видела множество заезжих гостей. А кто из них не саглядатый? Пусть же ведомо будет ливонцем. Москва не собирается замыкаться в своих личных заботах, как улитка в раковине. Она не оставит вниманием своих новгородских и псковских детей. Она да то и воинской силой поддержит. Пусть Михаил знает в Твери, что случись между ним и Москвой новая распря, а ее не миновать, к тому все идет. Север не поддержит его, и от Москвы не отложится. Не очень-то спокойно будет чувствовать себя Михаил, имея в тылу своенравных вечевиков, искренне преданных великому князю Владимирскому. Длительное пребывание в Новгороде и Пскове как-то резко овзрослило молодого москвича. Он сознакомился с именитыми посадниками и тысячскими, важными боярами богатыми купцами, воеводами и ремесленниками. Запомнил имена и лица множества нужных людей. Даже дорожные приметы крепко схватывал взглядом, догадываясь смутно, что, может быть, еще не раз понадобится ему ездить в эти края. Таков прибыток всякого основательного путешествия. Навидавшись новых пространств, человек и думать начинает по-новому. Шире, свободней, угадливей, удачливей. Он возвращался в Москву после Петрова дня, в пору, когда косцы по деревням уже отбивают косы, и веселые клепания раздаются далеко, сообщая о жизни живых, о самой праздничной и жаркой поре крестьянского лета. Так уж выходило по страдному календарю, что мужик наперед всего думал о прокорме домашней животины, и лишь в другой черед глядел на хлебный клин. От света до света слышался князь Владимиру благовест отбиваемых коз, и, казалось, этим звуком озвучена сейчас повсеместно целая Русь, вскипевшая пенистым разнотраве. Тут и малышня деревенская подалась с туисами на сечи на боровые припеки, за первым земляничным сбором. В Москве не намеревались прощать вину русских подстрекателей и союзников Ольгерда, приложивших руку к опустошению ее владений. Кроме Михаила Тверского, снова занявшего Вертязин, в Литовщине участвовали смоленский и брянский князья, Летом 1369 года Дмитрий Иванович послал московские и волоколамские полки на запад наказывать великого князя Смоленского Святослава Ивановича. Обстоятельства западного соседа Москвы были незавидны. Его вотчина, одна из древнейших самостоятельных русских княжеств, в эпоху Куликовской битвы переживала явный упадок. Это заметно даже потому, как редко летописцы-современники Дмитрия Донского обращали внимание на смоленских князей и вообще на смоленские дела. Известно, что отец Святослава прилагал немало стараний, чтобы жить в согласии с сыновьями Ивана Калиты, хотя Гедемин, а затем и Ольгерт не раз принуждали его действовать по своей указке. Святославу выпала та же участь – выбирать между Москвою или твою. Но он уповал на третий путь, на возрождение былой самостоятельности своей земли, и, кажется, все свои старания приложил к достижению этой мечтательной цели. Дореволюционный историк Смоленского княжества пишет о нем. «Едва ли можно найти среди смоленских князей более энергичную личность, чем Святослав Иванович. Все время его княжение проходит в непрестанной борьбе то с Москвой, то с Литвой. Время княжения Святослава Ивановича и его сына Юрия является самым блестящим периодом в истории Смоленска, но не по достигнутым результатам, а по геройским усилиям смольнян в борьбе за политическую самостоятельность. Блестящий период, это, пожалуй, слишком громко сказано, по своим личным задаткам Святослав весьма уступал другим русским соревнователям Дмитрия Донского, тому же Дмитрию Фоме, тем же Михаилу Тверскому, либо Олегу Рязанскому. Но усилия смоленского князя, направленные на взыскание древней славы своей земли, действительно были героическими, пусть и с явным оттенком обреченности. Начал он с того, что по смерти отца попытался оттеснить Литву из захваченной ею смоленских порубежных городков. Но ко времени Литовщины от этого первоначального пыла не осталось и следа. Смоленский князь не только беспрепятственно пропустил через свою землю полки Ольгерда, шедшие на Москву, но сам намеревался обогатиться от этого похода. Московское правительство наказывало теперь смольнян за участие в мародерстве ответным войскам ударом. Одновременно с этим действием митрополит алексей наложил на Святослава отлучение от церкви и послал Константинопольскому патриарху грамоту с обоснованием своей чрезвычайной меры.